Навыки общения с клиентами Прописные истины Клиенты — наше всё. И от умения работать с людьми напрямую зависит, сколько и каких ресурсов вы получите. Всегда помните, кроме денег, есть и другие ресурсы — связи, информация и так далее. Общение юриста и клиента испокон веков идёт по накатанной колее, которую проложила жизнь ещё в допотопные времена.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 Уясните, пожалуйста, три нехитрые истины. Первое. Клиент — кормилец. Если к вам пришел клиент, обслужите так, как будто к вам в трудную минуту за помощью пришла мама. Второе. Чтобы научиться плавать, нужно плавать. Чтобы научиться бегать, нужно бегать. Чтобы научиться работать с клиентами, нужно что? Правильно, работать с клиентами. И чем больше, тем лучше. Третье. Клиента нужно обслужить так, как хочет клиент, а не так, как хотите вы. Этот тезис подробнее разъясню позже, на конкретном примере. Прочувствовали? Хорошо. Тогда идем дальше. Забавно, но 70% ошибок юристы допускают именно на первых четырех этапах. Первая ошибка — внешний вид юриста. Внешний вид юриста. доводилось знаете ли сталкиваться в судах особенно в судах общей юрисдикции и особенно в глубинке с юристами которые набегают в процесс взлохмаченные склокоченные, помятые как из будки выскочили с галстуком на плече и трехдневной щетиной на лице разя перегаром точно похмельный змей горыныч все понимаю в жизни всякое бывает в суде не такое видели Суд пофыркает, покосится, порычит, но поймет. Хотя может и подколоть. Представители, вы профессионалы? право разъяснять есть необходимость? Так, понятно. Представитель истца. Судя по вашему виду, вы всю ночь готовились к процессу. Может, вам рассольчика налить? А вот клиент не поймет. И упаси вас Господь выйти к клиенту в непотребном виде. Вероятность потери кормильца? 95%. Гидов по стилю написано предостаточно. Поэтому буду краток. Самая беспроигрышная стратегия укладывается в четыре слова. Простенько и со вкусом. Костюм и галстук обязательны. Чистые туфли тоже. По цене всего этого великолепия, ребята, девчата, не пущайте пыль в очи клиентские. Если едете в область договариваться с клиентом-аграрием, о представлении интересов по земельному спору против бывшего колхоза Прихода Ильича, ныне ОАО с тем же названием, не надо увешиваться бриллиантами по самые уши, не надо цеплять на запястье золотой будильник от Кортье, не надо приезжать на Мазератте на встречу с клиентом, где намечается дело по ЗПП, примечание, ЗПП, закон о защите прав потребителя. Конец примечания. за облачной ценой вопроса аж целых десять тысяч рублей за бракованный телефон не надо надевать все самое лучшее если идете на прием к олигарху та виде табакку владельцу заводов газет пароходов одеваться на его уровне в начале карьеры вы вряд ли сможете а посмешить – посмешите лучше быть чем казаться поэтому универсальный рецепт на все случаи жизни Простой чистый костюм, без дырок, отглаженный, без запаха пота от тридцати прошлых заседаний в упомянутом колхозе. Если думаете, какой выбрать цвет, не заморачивайтесь. Смело берите классику. Черный, стальной, серебристый. Говоря ученым слогом, с формой юриста определились. А с содержанием? У вас может быть хороший костюм. Но кто в костюме? Насколько вы соответствуете? представлением клиента о юристе. Тут есть два подводных камня. А. Лоховской вид. Если у вас вид ботаника, то на консультацию к вам придут, но вот дело в суде вести вряд ли доверят. Если, пообщавшись с вами, клиент сочтет, что вражий юрист порвет вас как тузик грелку, если невооруженным глазом видно, что вы робкого десятка, мямлите, запинаетесь, избегаете смотреть в глаза клиенту, вас не купят. Даже если у вас семь пядей во лбу, ГК в голове, мудрость в сердце. Увы. Б. Лоховская позиция. Позиция по делу ваша, а лоховской эту позицию считает клиент. Потому что клиент, начитавшись интернетов и насмотревшись фантастических телепередачек типа «День суда», уже сформировал свою позицию по делу. На ваш взгляд, Позиция клиента страшнее ядерной войны. Ага, и прочная, как замок на песке. Дело за малым. Убедить клиента поступить по-вашему. Иногда получается. Главное в таких случаях. Не спорьте с клиентом напрямую. И убеждайте клиента более гибко. Вот послушайте пару просветляющих диалогов из моей практики. Раз. А вот в дне суда показывали, как с ответчиков взыскали... Сто тысяч представительских расходов. Вот и вы в защите. А какой там был спор? Между девочкой и магазином, по правам потребителя. том-то и дело. А наш спор будет рассматривать арбитраж, другой суд, у которого другая практика. Вот смотрите. Протягиваю распечатку из практики. Видите? Взыскивают, в лучшем случае, 20-30% от заявленной суммы представительских. Два. Помимо требования о возврате долга, заявите еще требование о моральной компенсации. Обязательно заявите, я настаиваю. Ничего, что наше дело не попадает под ЗПП. Я в читал. Суды моралку взыскивают. Вот и вы в защите. А про основания там ничего не писали? Нет, но вы все равно заявите. Скажите, вам приятно выставить меня и себя на посмешище? Нет. А где тут посмешище? В требовании аморалки. Понимаете, в ГК четко сказано, что моральный вред подлежит возмещению только в случаях, прямо предусмотренных законом. Применительно к договору займа закон такого случая не предусматривает. Заявляйте. Хорошо, заявлю. Любой каприз за ваши деньги. Но иск будете подписывать вы. Не хочу из-за ваших причуд выглядеть не лучшим образом. Выбор прост. Или спорить дальше, в итоге озлить и потерять клиента, или согласиться. И заявить помимо основных требований возврат суммы займа, процентов по займу, процентов по 395 ГК, еще и бредовое требование клиента о моралке. В данном случае почему бы и нет? Да пожалуйста. Не смог убедить я, может суд убедит, когда откажет. в требовании о моралке с обоснованием, о котором клиент твердили с самого начала. Я знаю единственный случай, когда с клиентом нужно спорить до упора и отстаивать свою позицию до последнего. Это когда клиент приходит с заведомо проигрышным иском. К примеру, о признании права собственности на самовольную постройку, на которой нет ни документов, ни согласований, хорошо хоть построено на земле клиента. И тем не менее. Перспектив у спора нет вообще. Никаких. Отказ с вероятностью 99%. Вы ознакомились с документами и пришли именно к такому выводу. У клиента, разумеется, противоположная позиция. Он в пророческом сне углядел перспективы и считает дело выигрышным. Что делать? Я бы посоветовал выстроить диалог так. «Извините, помочь не могу, документов нет». Вы не обращались за получением разрешения на строительство. 99% — отказ в иске. Почему 99%? Если судья, который будет рассматривать дело, внезапно окажется вашим братом, другом или по жизни вам должен, тогда да, тогда вы играете. Во всех остальных случаях — отказ. А вот юристы из консалтинговой компании «Осел, Козел, Косолапый Мишка» и «Партнеры» берутся выиграть мое дело. Пожалуйста. Пусть выигрывают. У меня будет к вам всего лишь одна просьба. Давайте договоримся так. Я не возьму с вас ни копейки за консультацию. Но когда кто-то другой выиграет ваше дело, с вас копия решения. Интересно будет почитать. По рукам. Почему так? Во-первых, всегда есть вероятность, что кто-то умный придумал схему, до которой ни вы, ни я не додумались. И если клиент сдержит слово, вы эту схему получите. То есть вы получите ценный ресурс — информацию, которую так бы не получили. Этой информации нет в открытых источниках. Еще бы. Кто же будет делиться уникальной информацией, на которой можно гореть руки, пока другие тупят и блуждают в потемках? Во-вторых, от некоторых клиентов лучше отказываться сразу, нежели потом отмывать пятна на репутации. подробнее не раз объясню в последующих параграфах в третьих если другие юристы возьмут деньги и оплошают клиент вернется к вам вернется с более высокой степенью доверия и уважения потому что вы с самого начала были честны и не пытались хапнуть лишнего пытались помочь а не ободрать встреча с клиентом как показывает практика клиенты в большинстве своем Народ разумный. Чаще всего клиенту все равно, где с вами встречаться. У вас, у нас или на нейтральной территории. Лишь бы вы были в глазах клиента хорошим юристом. Спросите, кто такой хороший юрист? Вкратце. Как минимум, подмастерье. Подробнее читайте дальше. Этому термину посвящена отдельная глава. Если у вас есть своя контора, помещение, хорошо. Если нет, не смертельно. или в кафе, или в конторе у клиента. Вполне подходит тихое, спокойное кафе с приятной музыкой, где можно спокойно попить кофейку, да бумажками пошуршать. На что обратить внимание здесь? Место встречи, удобное клиенту, а не вам. Пунктуальность, точность, вежливость королей. И дорогого стоит. Помню, по одному из первых дел в арбитраже приключилась такая история. Очередное заседание назначено на 15.00. Я прихожу в 14.45. Ответчика не видать. Дело отнюдь не беспроигрышное. Исход во многом зависит от позиции ответчика, как он выстроит защиту. Ровно в 3.00. Меня приглашают в кабинет судьи. Судья поднял дело. Вспомнил, кто что от кого хочет, на каких основаниях. Судья, листая дело. А где у нас ответчик? Так. Извещен надлежащим образом, представителя в процесс не направил. Ну и бог с ним. Ладно, решение в вашу пользу. Выходите поскорее, у меня на сегодня еще пять дел. Выхожу. На часах 15.15. .15. Спускаюсь по лестнице. Слышу цоканье шпилек и прерывистое дыхание. В пене, в мыле, запыхавшееся, с языком на плече, навстречу несется представитель ответчика, которая хотела прийти вовремя, но по извечному женскому обыкновению опоздала. Еще не начали? Уже закончили. Мораль сей басни очевидна. И в суд, и на встречу с клиентами желательно приходить за 10 минут до начала. Или еще раньше. Но ни в коем случае не позже. Клиенты, в свою очередь, могут позволить себе опоздание. Здесь мне удалось вывести интересную закономерность. Если клиент постоянно опаздывает, то и расплачиваться с вами он будет также кормить завтраками. Поэтому с опоздунами советую работать только после аванса. Слушаем клиента. Самое интересное начнется, когда клиент откроет рот и начнет исповедоваться. Редко, очень редко клиент может четко и по существу, без воды и лишних подробностей, рассказать вам, так чего же он от вас хочет. К примеру, Слав, есть спор по аренде. Предмет — недвижка. Срок — три года. Три года сидели в нашем помещении, а аренды заплатили только половину. Регистрации договора в Росреестре нет. Каковы перспективы взыскать долг по арендной плате? И сколько возьмешь? Четко ставят вопрос, как правило, деловые люди или средние высшие управленцы, или ваши коллеги по цеху. Когда гонят к вам клиента — за которого сами по каким-то причинам браться не хотят. Во всех остальных случаях, особенно с обычными гражданами, неискушенными в хитросплетениях закона, готовьтесь слушать многочасовые и пространные излияния. Некоторых юристов это злит. Ну, ребята, простой человек потому и простой человек, что он не специалист. Специалист вы. Вот вы и разбирайтесь, как на приеме у врача. Вы не знаете. как правильно называется зуб, почему болит и что теперь делать. То ли пломбу ставить, то ли рвать, то ли что-то еще. И нельзя требовать от вас, чтобы вы знали, вы не специалист, вам простительно. И вы идете к врачу-специалисту. Тот слушает ваши жалобы, лезет головой в зубастую пасть юриста, смотрит зуб. Дальше диагноз, торг по цене работы, сама работа, расчет. С любовью вспоминаю, хвалея. Юриспруденция — это вопросы права и вопросы фактов. Из-за разрозненной речи клиента вам придется выуживать именно факты. Потом думать, какие нормы права применимы к этим фактам, под какую статью подвести. Вопросы права — это уже по вашей части, за ответами к вам и пришли. И вот здесь мы подходим к цели клиента. Говоря о фактах или, как любят писать суды, О фактических обстоятельствах дела клиент вывалил вам груду шестеренок, колесиков, винтиков, прочих деталей. Вы думаете, что из этой груды можно собрать? Одна из грубейших ошибок — в лоб спросить клиента «И что вы от меня хотите?» В десятый раз. Клиент не специалист, специалист вы. Вот вы и предложите клиенту варианты, что можно сделать по его вопросу. А клиент пусть выбирает. Пример правильного подхода. Так, я вас понял. Вы можете требовать вернуть деньги или вправе потребовать другой телефон, только исправный. Чего изволите. Если клиент выбирает вариант, который с вашей точки зрения в суде не пройдет, или пройдет, но решение будет неисполнимо, сразу предупреждайте клиента. Вы просите самолет? Пожалуйста. Я-то из ваших шестеренок соберу, но не взлетит. Героятность — 90%. Почему так? Рассказываю. Пример. Клиент заключил договор купли-продажи. Полная предоплата. Товара нет. Клиент хочет получить товар в натуре. Настаивает. Вы рассказываете клиенту. Хорошо. Заявим иск об истребовании в натуре. Стоит ответчику доказать в суде, что товара нет, мы проиграли. и нам потом во второй раз сутать с иском о взыскании неосновательного обогащения ваших денег. Так давайте сразу этот иск и заявим. А если у ответчика есть товар, пусть передает. Заключим мировое. Еще клиенты не любят, когда юрист сыплет номерами статей обширно, к месту и нет, цитирует закон, заваливает собеседника заумными юридическими терминами, виндикационный иск, деликты, преюдиции и так далее. Вообще, основная заповедь при работе с клиентами — говори на языке собеседника. Говори так, чтобы человек тебя понял. Термины перебереги для суда, научных статей, посиделок с коллегами по цеху. От силы можно открыть гк показать статью, рассказать на понятном языке, что же там написано. золотые горы до и коричневые кучи после. В последнее время в нашей профессии объявилось много рвачей. Это юристы, которые обещают заказчику золотые горы и небо в алмазах, лишь бы получить дело и аванс. Вперед, а там разберемся. Как их только не называют в обиходе. Облакаты, обещалкины, юра юрогопниги, бомбилы и так далее. Почему? Потому что вместо золотых гор в итоге получаются кучи другой субстанции. И разгребать эти горы предстоит уже другому юристу. Вам. Или мне. Потому что Обещалкин уже исчез вместе с клиентскими деньгами. Сколько раз я сталкивался с таким в практике. И уж поверьте, вести процесс после облаката сложнее, чем если бы вы изначально вели дело с нуля. А если этот криворукий умелец еще и преюдицию создал, тогда и вовсе уныло. И вот что потом о нас с вами думают клиенты. А меня задолбали юристы. Приходишь в офис, все красиво. Мальчики-девочки сидят такие серьезные. Описываешь свое дело, точно выигрышные говорят. Мы беремся, все будет окей. Заключаю договор, плачу деньги. Восемь процессов, восемь разных юридических контор. Многие тысячи рублей и ни одного выигранного суда. После проигрыша грамотно разводят руками и говорят, а что вы хотите, это ж судья такой, это страна такая. А по мне, так это юристы такие. Деньги брать вы гораздо. Давать невыполнимые обещания тоже. Дармоеды. Примечание. Цитата сайта задолбали. Конец примечания. Обещалкины бросают тень на всё юридическое сообщество. Обещалкины снижают уровень доверия к нам с вами и престиж профессии, поэтому остерегайтесь обещать клиенту исход дела, тем более положительный исход. Толковый профессионал сроду не скажет «да, дело стопроцентно выигрышное, берусь». От силы вы услышите обтекаемые, хорошие перспективы или 50 на 50, или «скорее да, чем нет». Обидно, что люди слышат то, что хотят услышать, и вычленяют из ваших речей то, что хотят услышать. Вы говорите клиенту «50 на 50», а потом, после проигрыша, клиент вам предъявляет «Ну, ты же говорила, что дело выигрышное». Классический жанр. Клиент услышал то, что захотел услышать, а не то, что вы сказали. Как достучаться до клиента? Практика выработала два способа. Первый. Постоянно, при каждом удобном случае, напоминать клиенту о перспективах. раз с пятого, с десятого, глядишь и дойдет. Второй. После встречи с клиентом, на которой вы обсуждали перспективы спора, высылайте клиенту протокол этой встречи, составленный вами. Да, в одностороннем порядке. Или... Электронное письмо с тем же содержанием. Содержание — три строчки. Встречались там-то, спор такой-то, перспективы такие-то, гонорар такой-то, порядок оплаты секой-то. Чтобы потом, если клиент начнет крутить носом, не было такого, мы так не договаривались, ткнуть его носом в протокол-переписку. Понимаем цель клиента. Клиент не всегда понимает, Чего он хочет? Юрист не всегда понимает. Может выиграть процесс, но вопрос клиента останется нерешенным. Цель не будет достигнута. Новичок, чуть что, строчит исковое и бежит в суд. Мастер отчетливо понимает. Можно выиграть суд, но вопрос клиента не решить. А можно проиграть суд, но решить вопрос. Давайте на примерах. Договор поставки. Клиент, покупатель, заплатил поставщику 100 тысяч рублей аванса. Поставщик обещал поставить товар. Не поставил. Клиент пришел к вам. Что делать? Вы проверили ответчика через сайт арбитража, а там еще пять кредиторов. Общая сумма требований под миллиард. Если бы вы сунулись в воду, не зная брода то есть сразу бы побежали с иском в суд, Выиграть-то вы бы выиграли, но на выходе, скорее всего, получилось бы неисполнимое решение. С учетом других кредиторов, с требованиями на астрономическую сумму, вряд ли ваш клиент что-то получит. А теперь поставьте себя на место клиента. Вы заплатили юристу 20 тысяч рублей, чтобы получить 100 тысяч. Не получили. Тогда за что я заплатил? «Ах ты, бука-обещалка, Юра Гопник! Всем расскажу, какая ты редиска». «Оно вам надо?» «Нет». «А как быть?» «Рассказываю». Всегда проверяйте ответчика. «Как?» Расскажу отдельно, чуть позже. После проверки докладываете клиенту о финансовом состоянии должника и расставляете точки над «и». «Я могу вести ваше дело в суде, но надо ли?» «Получится процесс ради процесса». Процесс будет, а результат нет. Вы готовы платить за неисполнимое решение. Это решение можно будет на стенку повесить и любоваться. Но живых денег вы не увидите. Если вы настаиваете, и я берусь за процесс, то по деньгам получится вот что. Вы уже отдали 100 тысяч, отдадите еще 20 тысяч. В итоге попадете не на 100 тысяч, а на 120 тысяч. А так хоть двадцатку сэкономите. ну может, чуть меньше. За мою честную консультацию, пара тысяч, вполне нормальная цена. Такая стратегия хороша при маленьких суммах. Если по тому же договору поставки цена вопроса не 100 тысяч, а миллион, вот тут иначе. Тут можно смело браться, но обязательно предупредите клиента, что и этих денег он может не увидеть. По большому счету, что злит клиента? Клиент платит деньги, независимо от результата. Как разрулить? Поставить размер гонорара в зависимости от исполнимости. Договоритесь с клиентом так. 50 тысяч вы получаете в любом случае. Еще 30 тысяч, а лучше 50 тысяч, только если решение будет исполнено, хотя бы частично. Это не премия успеха. Торг. Цена вопроса, условия работы. Очень много интересных дел не попало в суд по банальной причине. Юрист не смог договориться с заказчиком о цене услуг. Впрочем, давайте шире. Чем зарабатывают на жизни юристы? Еще со времен Древнего Рима сложились три сферы, где мы с вами зарабатываем деньги. Первая – консультации. Вторая – писанина, казенно говоря, составление документов. Третья – представительство в суде. Хорошо. От чего зависит стоимость консультации? Чёрта с два, вы найдёте ответ на этот вопрос в учебниках. Профессионалы, и дорогие, и не очень, тоже думают, чешут в затылках. Каких только ответов не было. Самый распространённый ответ. Так сложилось. Средняя цена на рынке за такую услугу. А от чего сложились именно такие цены? Самый наглый ответ. От машины, на которой приехал клиент. Самый точный ответ, хотя и не исчерпывающий, от редкости консультации. Снова обобщая свой и чужой опыт, свою и чужую практику, мне удалось вывести восемь параметров, от которых зависит цена консультации. Вот. Первый. Простота клиента и злонамеренность юриста. Второй. Редкость вопроса. Третий. Сложность вопроса. Четвертый. Объем вводной, исходной информации, документов клиента, которые вам нужно проработать, чтобы ответить на вопрос. Пятый. Объем правовой базы, которую вам нужно проработать, чтобы дать ответ. Шестой. Кто консультирует? Седьмой. Коэффициент региона. Восьмой. Сервис. Еще раз. Автор не теоретик, а практик. И эти параметры... я выводил исключительно в практических целях. Одно дело, когда вы говорите клиенту «С вас пять тысяч рублей за консультацию». Клиент обомлев «Сколько?». И здесь важно дать человеку понимание, за что он платит. Ответить внятно и обоснованно на вопрос «Почему так много?». Вот для чего я это пишу и раскладываю по полочкам, чтобы вы смогли просто и доходчиво объяснить клиенту, за что он платит. Вообще, если вы довели дело до вопля «Сколько?», вы уже ошиблись. Ничего, батенька, ошибка из разряда поправимых. Впредь перед консультацией сразу очерчивайте рамки. Скажите человеку, ответ на ваш вопрос будет стоить в пределах от 1000 до 3000 рублей. Дальше можно поговорить с клиентом, объяснить, от чего зависит 1000 Две тысячи или три тысячи. И в итоге сойтись на сумме, которая устроит и вас, и его. Допустим, две тысячи рублей. Помните, я цитировал Пикуля. «Конечно, никто не обучал нас ни цинизму жизни, ни умению рвать с несчастных бешеные гонорары. Рвать и я не научу. Не в моем стиле. А вот здоровому цинизму и умению выставлять правильный гонорар научу. Причем немедленно. Где здесь цинизм? В первом параметре. Увы, в любом деле новичков, простофиль, заезжих гостей и просто несведущих пробуют обуть. То есть продать услугу по цене вдвое, втрое, а то и в пятеро выше действительной стоимости. Как говорил один автомеханик, вижу за рулем блондинку двойная цена. Стоит ли нам с вами разводить клиентов? Мое мнение – нет. основная причина рано или поздно человек узнает что его обигорили как вы думаете придет он к вам еще раз вряд ли более того обманутый не будет молчать специально хайт тоже не станет но при случае выскажет мнение о вас и вашей политике ценообразование на лоа и вы потеряете штук 5 потенциальных клиентов единственное исключение когда для клиента деньги, о которых идет речь, карманная мелочь, и или когда он сам предлагает вам больше, чем вы бы запросили. Допустим, вы проконсультировали человека. Цена вашей консультации — тысяча рублей. Но вы эту цену еще не успели назвать. Человек достает пачку красненьких и спрашивает вас, что я должен, пятера хватит. Спокойно говорите «более чем спасибо» и берете деньги. Второй параметр – редкость вопроса. Величина, которая может увеличить стоимость услуги на порядок. Допустим, вопрос «Оцените перспективы взыскания долга с ответчика по договору поставки». Если ответчик находится в РФ, ценник будет до 4000 рублей. Смотря сколько документов, накладных, платежек и так далее, вам придется перерыть. Но если ответчик находится за пределами РФ, допустим, в Белоруссии, Уже веселее, потому что начинать придется не с ГК, а с Венской конвенции о договорах международной купли-продажи 1980 года, которую надо изучить, понять, на что клиент имеет право и как этим правом воспользоваться. И цена консультации будет уже до 10 тысяч рублей. А может быть еще сложнее. Та же поставка в договоре «Оговорка» Применяемое право — английское договорное право. И вот тогда ценник за консультацию взлетает к 20 тысячам рублей. Более того, тут появляется дополнительная головная боль. Где найти специалиста по этому самому английскому праву? В регионе заказчика такого специалиста может просто не быть. В Москве, Питере есть много. А, скажем, в Авалоне... Людей, которые разбираются в английском праве, семь человек, в том числе и ваш покорный слуга. Параметр 3. Сложность вопроса. Бывает двух видов. Объективная и субъективная. Объективная сложность, когда вам в производство свалился вопрос уровня «этого не делал никто». К примеру, в некотором государстве, в 39-м царстве, в граде Авалония, жила-была юрфирма колхоз «Консалтинг». И однажды в эту фирму обратился клиент. Попросил разработать схему открытия частной богадельни то бишь дома престарелых. Такого не делал никто. Нет готовой схемы, которую можно взять, обработать напильником и продать клиенту. Нужно разрабатывать с нуля. С учетом всех рисков. А рисков там немерено. Тут тебе и риски проверяющих органов, налоговая, пожарка, санопитнадзор и так далее. И риски причинения вреда. Допустим, старичок подерется с другим старичком. Кому потом отвечать? А если хуже, если кто-то приставится в богодельне, что делать? За чей счет хоронить? Наконец, финансовые риски. Положим, добрые родственнички сдали старичка в приют, а сами уехали в другую страну. И перестали платить богодельне. Как потом эти деньги взыскивать? В чем прелесть объективно сложных вопросов? Даже самому непробиваемому клиенту можно легко объяснить, почему стоимость консультации ему влетит в копеечку. Вторая прелесть. Если вы отработаете вопрос уровня этого не делал никто», вы получите новую редкую схему, которую можно продать следующему клиенту, о которой можно написать статью, провести семинар, заработать как-то иначе, Вы получаете дополнительные выгоды, помимо гонорара. Субъективная сложность вопроса — да, вопрос имеет решение, но относится к области, в которой вы не специалист. К примеру, к вам обратились по поводу интеллектуальной собственности. Допустим, интеллектуалка — не ваша стезя. Вы — специалист по банкротствам. Что делать? Вариантов три. Первый. Если предвидятся еще клиенты, то сесть и разобраться самому. Да, пусть у вас уйдет 8 часов, а у узкого специалиста ушло бы 2, но вы получили возможность потренироваться. Поэтому цену выставляйте такую, какую бы выставил обычный специнтеллектуальщик. Второй. Не браться самому. Отправить клиента к узкому специалисту, но предварительно договориться с узким специалистом. За 12 лет своего юр опыта видел только два вида договоренностей. А. Обмен клиент на клиента. Редкий случай, потому что сегодня клиент пришел с непрофильным вопросом, а завтра придет с профильным. Но поскольку непрофильный вопрос вел другой юрист, то клиент к этому другому юристу и пойдет, а не к вам. Вывод. Вы потеряли клиента. Б. Занеси мне часть гонорара. Наиболее частая схема, суть очевидна. Я тебе клиента, а ты мне определенный процент от гонорара, который тебе заплатит клиент. По Авалону процент заноса колеблется в рамках 10-30%. Чем хороша эта схема? Можно найти себе партнера на будущее. Допустим, первого клиента вы отправили к иванову второго — к Сидорову. Оба с вами рассчитались. Но, как выяснилось позже, Иванов честно поделился, а Сидоров зажал часть гонорара. С кем будем работать дальше? Правильно, с Ивановым. Потом от Иванова пришел человек. Вы взяли деньги и также честно занесли Иванову процент. Года через три таких заносов и вам, и Иванову, вполне может прийти мысль, а не объединиться ли нам. Две практики. У вас банкротство, у Иванова интеллектуалка. Сидите в одном кабинете, работайте вместе. Вот вам фирма Третий. Взяться самому, а потом привлечь узкого специалиста в качестве субподрядчика, не передавая информацию о клиенте. Так поступают только в том случае, если есть уверенность, что отдать клиента узкому специалисту напрямую, значит потерять хлебного клиента. Параметр четвертый. объем водной исходной информации документов клиента который вам нужно проработать чтобы ответить на вопрос вчале я вам рассказывал как юристы разводят клиентов но в эту игру можно играть и вдвоем клиенты тоже разводят юристов это так называемые халявщики люди которые хотят купить ваши услуги за шапку сухарей а лучше за спасибо обычно халявщики играют на уменьшение, ставят вопрос как простой, а вопрос вовсе не так прост. Пример. «Вячеслав, посмотрите простенький договорчик». В этой фразе слово «простенький» — оценочное суждение то есть клиент оценил договор как простенький. А на самом деле? А на самом деле клиент приволок трехсторонний договор подряда на 40 листах. Почему же тогда «простенький»? А чтобы сразу не услышать. Пожалуйста, цена просмотра 2600 рублей в час. Как вежливо показать клиенту кускину мать. Полная версия диалога. Вячеслав. Посмотрите простенький договорчик. Посмотрел, увидел договор подряда на 40 листах. Если для вас этот договор простенький, то чем я могу помочь? Мы хотим анализ рисков подробный. С радостью. Цена вопроса Пока российская юридическая мысль выработала всего три метода расчета платы за анализ документа. Первый. Почасовка. Час моей работы стоит N рублей. Я смотрел ваш договор 3 часа. Еще час писал заключение. Вот калькуляция о потраченном времени. С вас 4 N денег. Метод типичен для юрфирм. Консалтинг. Второй. N рублей. за страницу документа. Этот метод придумали частнопрактикующие юристы города Авалона. Что интересно, в начале нулевых о такой схеме никто и слыхом не слыхивал. Юристы просто называли цену за консультацию, а потом бегали-мекали в ответ на вопрос клиента «А за что такие деньги?» В середине двухтысячных одному вольному стрелку привезли документы по строительному спору. Именно привезли. На тележке. 45 томов, проектной документации и кучу сопутствующих бумажек. Юрист прикинул объем работы, ужаснулся и выставил заказчику цену на «посмотреть» — 10 рублей за лист. Заказчик согласился. А потом, скрипя зубами, оплатил итоговый счет. Вполне справедливо. Сам согласился, сам и отвечай. Третий. Смешанная схема. «Н рублей за лист». плюс «м» рублей за консультацию. Хороша тем, что отделяет право от анализа. Клиент видит. За просмотр, анализ, документов он заплатил пять тысяч, а за правовую позицию и ответ на вопрос – тысячу. Все ясно, прозрачно, понятно. Параметр пятый. Объем правовой базы, которую вам нужно проработать, чтобы дать ответ, тоже бывает объективный и субъективный. Объективный, когда к вам пришли с каким-то редким вопросом. Допустим, заказчик хочет заключить договор с партнером из Бразилии. Пока отношения сторон складываются нормально, но мало ли, вдруг дойдем до суда, где будем судиться? Будет ли решение, вынесенное арбитражным судом Авалонской области, признано и исполнено в стране диких обезьян? Если нет, то может прописать в договоре МКАС? Как в Бразилии относятся к третейским решениям? Вам предстоит рыть договоры между РФ и Бразилией. Есть ли соглашение о правовой помощи? Если есть, да, можно писать в договоре оговорку на арбитраж Авалонской области. Решение будет исполнимым. Если нет, тогда третейка. Участвует ли Бразилия в Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных третейских решений, заключена в Нью-Йорке в 1958 году. Если да, то с какими оговорками? Бразилия ратифицировала конвенцию. Поднимаем конвенцию и читаем. Как видим, объективно объем правовой базы средний. У одного юриста на все про все уйдет часа 3-5. Перекидываем цену часа и называем примерную цену консультации заказчику. а у другого юриста который про конвенцию не слышал, объем получится больше, потому что надо будет хотя бы прочитать конвенцию, посмотреть оговорки, почитать комментарии. Это субъективно увеличенный объем работы, который или не стоит выставлять клиенту вообще, или выставить с половиной ставкой и честно предупредить клиента. Я новичок, поэтому времени уйдет больше. Придется изучать экзотическое законодательство. Клиент, кто как. Один будет справедливо негодовать, «Я не собираюсь оплачивать ваше обучение». Другой согласится, если считает, что другого специалиста он не найдет, или что тот тоже будет изучать вопрос, и за обучение все равно придется платить. Параметр шестой. Кто консультирует? Тоже классика. Почему телевизор от Sony стоит 20 тысяч, а телевизор от кооператива «Дядюшки Ляо» — 10 тысяч? Плата за имя. У юристов точно так же. Скромный труженик выставит 500 рублей за консультацию. Именитый мэтр выставит 2000, еще и накрутит 1000 за имя. Ну, ваш же консультировал сам такой-то, сякой Цифры, конечно, условны. Даже сам именитый мэтр не ответит вам на вопрос, почему за имя именно 1000, а не две С другой стороны, Люди готовы платить за имя. Многим важно, чтобы их консультировал именно тот раскрученный юрист, про которого они слышали от знакомых, читали в газете, видели на голубом экране. Иногда доходит до смешного. Человек приходит в юрфирму Джонсон, Джонсон, Джонсон и Рабинович. Излагает вопрос и требует, чтобы его дело вел именно Рабинович. На недоуменное «почему?» клиент отвечает так. ну раз арбинович смог пробиться в тесный семейный клан джонсонов значит пробивной малый умеет достигать целей мне такой и нужен раз имя играет грех упускать деньги но плату за имя можно включать в цену услуги но очень и очень осторожно как показывает практика по настоящему серьезные юристы с именем не спешат этим самым именем козырять и уж тем более не выносят имя в отдельную строку в счете, работают тоньше. В кабинете, где принимают клиентов, все стены обвешаны грамотами, дипломами, призами. Это косвенно и тонко намекают на высокий уровень и звездность. В итоге плата за имя сведется к тому, что клиент за услугу, которая стоит тысячу, отдаст тысячу двести, без вопросов. Не намного больше, в принципе, но, глядя на стенку с трофеями, Клиент понимает, почему он заплатил больше. Сугубо моё мнение. За имя можно накручивать 10-20%, не больше. Иначе вас запишут в категорию рвачей, шкурадёров, дойщиков. Считайте иначе. Пробуйте. Параметр седьмой. Коэффициент региона. Очень интересный параметр. Если много путешествовали по стране, наверняка заметили одну интересную особенность. Предметы первой необходимости везде стоят практически одинаково. А вот на прочие товары и услуги цена может отличаться на порядок, в том числе и на услуги юриста. Так, Паволоне нормальный, вменяемый юрист возьмет с вас тысячу за консультацию по сложному вопросу и скажет «Спасибо, кормилец». В Москве за ответ на тот же вопрос вы отдадите самое малое пять синеньких бумажек. Дошло до того, что толковые юристы из провинции стали брать на юрсопровождение московские компании. Работают удаленно, через интернет, и москвичи соглашаются. Почему? Качество услуг тоже, а по деньгам получается в половину дешевле. Если уйти еще дальше от цивилизации, к примеру, из Авалона в Авалонскую область, то там юристу живется еще веселее. Возьмем, к примеру, город Рудники, той же Авалонской области. Сами рудники, где добывали уголь, почели в Бозе лет 15 назад. Работы не густо, зарплаты маленькие. И даже на фоне заката и упадка, конечно же, есть юрвопросы. И есть юристы, которые этими вопросами занимаются. Денег у людей нет. Поэтому местным юристам волей-неволей Пришлось вырабатывать поразительную гибкость применительно к формам оплаты юруслуг. Получить за исковое пару курей — нормально. Получить за консультацию десяток дынь — а куда деваться, есть-то хочется. Отвести судебный процесс и на выходе принять от истца гонорар в виде трех поросят — тоже в порядке вещей. Правда, замучаешься потом такие вот представительские взыскивать с ответчика. Параметр восьмой. сервис Вот мы все про консультации, да про консультации. А что в сущности продаем? Продаем юр-услугу, если смотреть шире. Хорошо. А что входит в эту самую юр-услугу? Только право или что-то еще? Долгое время пытавало мнение, будто юрист продает знания. Но уже в 18 веке в Англии и Америке с появлением первых юр-фирм Юр-услуга — это нечто большее. Применительно к консультации юрслуга это не только ответ на вопрос, но и как и где был дан этот ответ. Получается формула хорошей консультации, ответ на вопрос плюс уровень обслуживания. Сервис. Как в ресторане. Почему бутылка пива в супермаркете «Перепутье» стоит 50 рублей, а в ресторане 500? Потому что сервис. который тоже входят в услугу. В итоге судебный процесс увольного стрелка-одиночки вам обойдется вдвое дешевле, чем тот же процесс в юрфирме, потому что нет доплаты за сервис, вам не подадут чашечку кофе в приемной, вас даже не пригласят в офис, потому что увольного стрелка может и не быть офиса, потому он и встречается с вами в кафе, клиентов, в принципе, устраивает. потому что из стоимости услуги выпадают расходы на аренду этого самого офиса. Но вольный стрелок тоже предоставляет определенный уровень сервиса. Вдумайтесь, продавец-одиночка может обслужить клиента в классическом совковом стиле, на «отцепись». А может пылинки сдувать, думать о вопросе клиента побольше, чем сам клиент. Подробнее смотри в параграфе «Работаем». Писанина Казённо говоря, составление документов обычно не существует сама по себе, а следует за консультацией. Допустим, к вам пришла девушка посоветоваться на тему, как ей лучше развестись с мужем. Вы рассказали, проконсультировали. Она заплатила за консультацию и просит вас составить иск в суд. Подлежит отдельное плате? Да, подлежит. Как оценить? Существует три системы. Первая. Постраничная. Пришла из Америки, где долгое время была общепринятой. Суть понятна. N денег за страницу документа. Допустим, 1000 рублей за страницу иска. За иной процессуальный документ. В зависимости от инстанции, в которую пишем. Естественно, с накруткой за инстанцию. Чем выше, тем дороже. Апелляция. 2000 за страницу. Жалба Верховный суд США обойдется вам на наши деньги уже в 5.000 рублей за страницу. Поначалу система работала. Пока наши заморские коллеги не обнаглели в конец. Писали надзорные жалобы по 200-300 страниц. Откровенно рубили капусту с доверчивых клиентов. Верховному суду приходилось всю эту муть читать. Поначалу читали, потом надоело. И в один прекрасный день Верховный суд США взвыл и выпустил постановление. Жалобы больше 50 страниц не рассматриваем. У нас постраничная система не прижилась, хотя некоторые зарубежные юрфирмы так работали в лихие 90-е. В Америке после вмешательства тамошней вышки система эта тоже отмерла. Да и потом, нашему человеку психологически приятно работать по фиксу. Это вторая система. самое распространенная. Простая, как напильник. Твердая денежная сумма за документ. За тот же иск или заявление. Сколько за иск? Пять тысяч? Хорошо. Вот тебе деньги. И хоть войну и мир напиши. Я тебе плачу не за количество страниц, а за конечный итог. Сколько страниц? Решай сам. Ты ж юрист. Примечание. Заказчики с подходом «ты ж юрист» достали и меня. Разберу отдельно. Целый раздел посвящу борьбе с этими гамозилками Конец примечания. Вот слова нормального, вменяемого заказчика. Есть и третья система. Почасовка. Рассказывал в голове о консалтинге. Работаем. Вы встретились с клиентом. Вникли в вопрос. Договорились по деньгам. Что дальше? Для работы вам понадобятся документы. Для консультации хватит и копий, а вот для суда, особенно суда общей юрисдикции, рано или поздно понадобятся подлинники. В арбитраже можно и с надлежащие заверенными копиями раскочить, бывало. Первая ошибка, которую вы можете совершить и сдергать заказчика просьбами предоставить тот или иной документ. По уму делаем так. Внимательно изучаем документы, пишем список, чего не хватает, После чего отсылаем список заказчику. Вторая ошибка. Сдать в суд подлинники. В конце 90-х была пара забавных случаев из серии «Смех сквозь слезы». Истец взыскивает с ответчика долг по векселям. К иску прилагает векселя на 5 миллионов. Подлинники. Ответчик не получил иск. Юрист ответчика пришел знакомиться с делом. Узрел векселя. Как вы думаете, что было дальше? Юрист-ответчика съел векселя без горчицы. Истец проиграл дело. Юрист-ответчика получил несварение желудка и два месяца в больнице, а также навехонький «Мерседес» после больничного. Третья ошибка. Юрист-невидимка. Юрист получил документы, аванс и доверенность, после чего растворился в воздухе. Объявился только после процесса, с решением в пользу заказчика. Заказчик все равно остался недоволен и в следующий раз пошел к другому юристу. Четвертая ошибка. Абонент постоянно недоступен. Заказчик звонит юристу, а тот вне зоны действия сети. Пишет СМС, получено, но в ответ ни ответа, ни привета. Пятая ошибка. Вечно занятый юрист. Срывает сроки, постоянно занят, хотя иногда и перезванивает. У заказчика складывается мнение. Ко мне относятся наплевательски, по остаточному принципу. Шестая ошибка. Подвело имя. Допустим, вы известный и знаменитый юрист. Договорились с клиентом о процессе. Поскольку спор не слишком сложный, в процесс отрядили помощника. Одного из многих помощников, великого гуру. Из определения суда клиент узнал, что в процессе вместо вас был не пойми кто. Узнал и взъелся. Он-то рассчитывал в процессе увидеть вас, а не ученика. И деньги большие платил вам потому, что рассчитывал увидеть в процессе вас. Седьмая ошибка. Забыть про заседание. На моей памяти один хороший юрист, у которого я начинал помощником, эту ошибку совершил. Клиент вызверился на юриста по полной программе. Для начала жестко, не стесняясь в выражениях, высказал юристу все, что думал. Причем присутствии ученика, чтобы больнее было. А после, выдержав небольшую паузу, и вовсе расторг отношения с забывчивым. Восьмая ошибка. Ляпы в документах, которые составляете вы. Мотайте на ус. Учитесь на чужих ошибках. стройте отношения с клиентом. Правильно. А как правильно? Вспоминаем вторую прописную истину. Если к вам пришел клиент, его надо обслужить так, как будто к тебе в трудную минуту за помощью пришла твоя мама. Будьте всегда на связи. На всякий случай заведите два сотовых телефона. Именно два, а не один о двух симках. Если не смогли взять трубку, были в судебном заседании, были с другим клиентом, Занимались чем-то еще? Обязательно перезванивайте. Клиенты делятся на две категории. Одни не любят, когда вы звоните и отчитываетесь о ходе дела. Таких меньшинство. Два из двадцати. Другие, наоборот, очень любят, когда вы звоните и держите их в курсе событий. Надоедать не надо. Достаточно звонить по узловым точкам. К примеру. первая Иск сдан. вторая Назначено первое заседание. Третье. Заседание прошло хорошо. Ответчик гад отзыв предоставил. Ничего. Я ему такие возражения напишу. Закачается. Четвертое. Второе заседание прошло хорошо. Пятое. Ушли на экспертизу. Шестая. Вернулись с экспертизы. Седьмая. Поздравляю, мы выиграли. То же самое можно отсылать и по электронной почте. если заказчику приятнее такой стиль общения. Заказчики старой закалки предпочитают телефон, новое поколение — электронку. В ваших и только в ваших руках подобрать ключик к заказчику. Вам знакома поговорка жалуют царь, не жалуют псарь». Вот-вот, будьте готовы. Если заказчик — юрлицо, вам придется столкнуться с раздолбайством исполнителей заказчика. Вот вам прекрасный пример. Тружусь юристом в небольшой конторе. На абонентском обслуживании у меня находится строительная фирма. Ее директор — строитель по специальности, поэтому занимается всем, что непосредственно связано с объектом строительства. Всем остальным рулит его супруга, которая при этом кажется некомпетентна ни в чем. По договору наши услуги фирма обязана оплачивать ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца. следующего за отчетным. По факту же, денег приходится ждать по 2-3 недели, а ведь это моя зарплата. В силу тысяч надуманных причин и простой забывчивости. Черт с ними, кое-как терпим. Сижу на больничном. Звонят наши доблестные строители. Амфибрахий Евстахиевич, ну что там у нас с тем-то и тем-то? У меня встречный вопрос. А что там у нас с проплатой за апрель? сегодня уже 20 мая «Ну, как? Проплатили, наверное. Мать-перемать, а не сгонять ли меня с температурой 38 в банк? Может, проще вам спросить у рядом сидящего бухгалтера? Вот вы нам велели наш устав прошить. Мы не умеем и не знаем как. Мы же не юристы». «Ну да, конечно. А я специально для этого учился шесть лет. Пять дам зрелого возраста, не умеющие держать в руках нитку с иголкой, Полторы недели не могут прошить один устав, хотя я неоднократно описывал процесс. А я, мужик, умею. Я же юрист. Вот вы и просили проставить на нашем решении номер и дату. А какие ставить? Мы не знаем. Это не ко мне вопрос. У вас должен вестись учет о решении вашего ООО. Тяжело в деревне без нагана. Что-то вы совсем пропали. Вчера не могли дозвониться, позавчера. Эх, врать молодцы. Оба телефона под носом, оба включены, оба в зоне действия, пропущенных вызовов ни одного за неделю. А что это мы должны вам звонить и говорить, что нам нужно то-то и то-то? Это вы нам должны звонить и спрашивать, не нужно ли нам чего. А то ведь мы можем и забыть, что нам нужно. Это же мы вас наняли. Я полагаю, что понятие «наняли» подразумевает оплату оказываемых услуг. Оказывается, Бесплатного исполнения капризов недостаточно. Теперь еще необходимо лакействовать. Клиент всегда прав. Зато теперь мне понятно, почему их кидают заказчики и почему они из судов не вылезают. Задолбали. Примечание. Источник задолба.ли. Конец примечания. В чем беда этого юриста? Он зациклился. Бродит в трех соснах Горемыка. потому и не может решить вопрос по существу. Потому не нашел ответа. А ответов несколько. Один другого краше. По порядку. Первый. У меня встречный вопрос. А что там у нас с проплатой за апрель? Сегодня уже 20 мая. Ну, как, проплатили, наверное? Суть спора. Клиент вовремя не платит юристу. Как это лечится? В договор с клиентом или в ДОП-соглашение закладываем условия об автоподписании актов. Заказчик обязуется подписать направленный ему акт приема-сдачи оказанных услуг и передать его в адрес исполнителя, а в случае наличия возражений представить исполнителю мотивированный отказ от его подписания в срок не позднее 15 рабочих дней с момента его направления исполнителем. В случае неисполнения заказчиком данной обязанности, юридические услуги считаются оказанными надлежащим образом, в полном объеме и принятыми заказчиком, а акт приема-сдачи оказанных услуг – подписанным заказчиком. Для полного счастья можно заложить еще и третейскую оговорку. 6.1. Стороны пришли к соглашению о том, что все споры, разногласия или требования, возникшие из договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения, недействительности или незаключенности, подлежат разрешению третейским судьей Ивановым Иваном Ивановичем, 20 августа 1978 года рождения, единолично. 6.2. Адрес третейского разбирательства, город Волон, улица Шоготская, Дом 32. Срок рассмотрения споров – 30 рабочих дней с момента поступления иска третейскому судье. 6.4. Все уведомления, связанные с третейским разбирательством, будут направляться третейским судьей, прежде всего посредством электронной почты по адресам, указанным в разделе 8 договора. Документы и сообщения будут считаться полученными сторонами при условии наличия доказательств их отправления. Решение третейского судьи является окончательным и подлежит немедленному исполнению. Судья Иванов — ваш человек. Решение будет понятно, в чью пользу. Один раз для порядка пригрозите взыскать, а то и взыщите, и клиент быстро поумнеет. Далее. Второй. Вот вы нам велели наш устав прошить. Мы не умеем и не знаем как. Мы же не юристы. Ну да, конечно.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 Включаем секундомер. Едем к заказчику, сшиваем сами, выключаем секундомер. Вносим время в счет на дополнительную работу. В конце месяца выставляем помимо абонентской платы счет на доп. работы. В счете подробно расписываем, за что и почему. Вариант. Не секундомер, а строка из вашего прескуранта. Сколько такая услуга стоит? Заказчик спросит. А это за что? объясняем твои не делают приходится работать нам а раз работаем то вот тебе счет и подсказываем решение заплати нам а на те же деньги штрафани своих исполнителей которые должны были сделать но не сделали по городу авалону подобная история была с сетью ресторанов авес исполнитель позвонил в юрфирму поставил вопрос юристы вопрос решили выставили счет После оплаты счёта выяснилось, что с таким же вопросом обращался предшественник исполнителя. Кто оказался крайним? Нет, не юристы. Юристам как раз заплатили честь по чести за счёт нерадивого исполнителя, который не проверил наследство предшественника. Третий. А что это мы должны вам звонить и говорить, что нам нужно то-то и то-то? Это вы нам должны звонить и спрашивать, не нужно ли нам чего.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 Еще раз повторяю прописную истину. Обслужи клиента так, как хочет клиент, а не ты. Если клиент хочет, чтобы ты ему раз в неделю звонил и спрашивал, все ли у вас благостно, звони. На телефонный звонок уйдет от силы 10-20 минут. Если в ходе звонка будет оказана консультация, смело включаем в итоговый счет. Я больше скажу, заказчик действительно прав. Заказчик может... и забыть, что нам нужно. Более того, он может и вовсе не знать, что ему нужно. Если к нему, к заказчику, внезапно нагрянет тоже МЧС с внеплановой проверкой, то последствия будут такие. В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, содержащиеся в правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года, номер 390, далее ППР. А именно, руководителем организации не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте. Пункт 4 ППР. Не пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума руководителем предприятия. Пункт 3 ППР. Не разработана и не утверждена руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности. Пункт 2. ППР. Не определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа, а также не назначены ответственные за их проведение. Пункт 3. ППР. Не произведена перезарядка огнетушителя. Срок согласно инструкции по их эксплуатации. Пункт 478. ППР. По результатам проверки 27.07.2012 составлен акт номер 290, а также протоколы номер 528, 529 об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1, 3 статьи 20.4 КоАП РФ соответственно. 27.07.2012 вынесено предписание номер 290/1/5. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности. Постановлением от 09.08.2012 номер 529 предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частями 1 1.3 статьи 20.4 КОАП РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 6 тысяч рублей. Постановление 13 ААС от 03.04.2013. 6 тысяч рублей — это на предпринимателя. На юрлицо штрафы будут 150-200 тысяч. А теперь, внимание, вопрос. Если оштрафуют фирму, которую сопровождает юрист, кто будет крайним? Правильно, юрист. Кто из нас профессионал? Ты или я? Скажет директор фирмы юристу. В данном случае будет право. Раз ты берёшь деньги за сопровождение, изволь отрабатывать и отвечать, если не доработал. Согласен. Тонкости проверок госорганов знает далеко не всякий профессионал. Замученный профессионал подмастерье не сможет обеспечить фирме надёжное прикрытие от проверок госорганов, потому что не подозревает о таком риске. Но крайним будет именно он. Незнание не оправдывает. Насмешка судьбы. А штраф это можно было избежать. Перечитайте еще раз решение суда. Речь идет на 70% о писанине. Назначить ответственного за пожарку. Издаем приказ. Разработать инструкцию. Содрали с консультант плюс, да распечатали делов-то. Перезарядить огнетушитель. Цена вопроса 3-5 тысячи рублей. Пройти обучение дороже. В районе двадцатки. Но когда альтернатива – штраф на 150 тысяч косарей, двадцатка – не такие уж и большие деньги. Если бы юрист знал и принял меры, и юрист был бы на белом коне, и клиент доволен. Но когда юрист занимает позицию «это не ко мне вопрос», юриста можно списывать в расход. Без жалости и пощады. Поясню. Читайте диалог. Четвертое. Вот вы просили проставить на нашем решении номер и дату. А какие ставить? Мы не знаем. Это не ко мне вопрос. У вас должен вестись учет решений вашего ООО. Простите, дам волю чувствам. Будь этот юрист моим подчиненным, на первый раз устроил бы лютый разнос с лишением премии или переносом отпуска на январь, смотря что эффективнее применительно к этому человеку. На второй раз – увольнение. Почему? Потому что вижу насквозь совковый подход. Люди старшего поколения помнят, что такое советский сервис. Во времена перестройки, когда лавиной открывались магазины, магазинища и магазинчики, чуть ли не в каждом объявлении требуется продавец, красовалась переписка. Лиц с опытом работы в советской торговле просьба не беспокоиться Как думаете, почему? Вкратце опишу черты совкового сервиса. первая На и отцепись. вторая Покупателю обязательно надо нагрубить, нахамить, уснуть побольнее. Третье. Покупатель — микроб пред ногами Ея величество продавца. Четвертое. Главное — продать. А работает или нет, подходит для цели клиента или нет, дело десятое. Если что, купил сам дурак. Пятое. Мнение покупателя до фонаря. Главное, навязать свое мнение и видение мира. Шестая. Обязательно влезть в личную жизнь покупателя. К примеру, на просьбу поменять телек по гарантии вы можете услышать «Молодой человек, женитесь и не парьте мне мозг». Или женское «Тебе не подходит наш лифчик? А нефиг было такие сиськи отращивать». Седьмая. Непредсказуемый график работы. Вроде бы с 9 до 18, но на практике в 9.15 еще никого нет, а в 17.45 уже никого нет. Перерыв непредсказуем, как попадешь. Восьмая. Наработка на отказ. Родовец заведомо подходит к вопросу клиента так, чтобы, если что, заранее снять с себя всю ответственность. Если такой подход в ущерб вопросу клиента или вообще не позволяет решить вопрос, тем хуже для вопроса. Главное, чтобы совковый исполнитель вышел сухим из воды, а что клиент потонет, сам дурак. В общем и целом, это все частности. Фундаментальная беда совка — нежелание вникнуть в чужую беду, в то время как качественная услуга юриста предполагает обратное — быть доступным в любое время суток, быть готовым помочь, быть готовым решить любой вопрос. даже если придется подтягивать суп подрядчика одного или нескольких. Вы скажете, если так себя вести, на шею же сядут? Отвечу, да, сядут, да, будут ездить. Другой вопрос, будет клиент платить за поездки на вашей шее или нет? Даже не так. Сумеете ли вы донести до клиента ценность услуги и получить деньги? Если сумеете, да пусть ездит хоть на Северный полюс отвезем. Согласовываем цену и вперед, поехали. Привыкайте. Даже собственник крупной юридической фирмы – таксист. На нем и на его сотрудниках, словно на такси, ездят клиенты и платят. О том, как правильно таксовать, то есть взять деньги с клиента, мы сейчас с вами поговорим. Сдаем итог клиенту. Окончательный расчет. Думал расписать по отдельности? Но обычно в жизни сдача итога и расчет происходят вместе. Поэтому и рассматривать их буду в связке. Всегда помните, оказанная услуга ничего не стоит. Примечание. Впервые этот тезис был четко сформулирован в фильме «Крестный отец» и одноименной книге. Если не видели, советую. Конец примечания. Это общее правило, из которого бывают исключения Бывают клиенты, которые помнят про вашу услугу и платят, как договорились, без веляний и завтраков. Увы, каких меньшинство. Основную ошибку начинающие юристы обычно допускают на стадии торг, цена вопроса, условия работы. Тут важна конкретика. Если вы согласились на «ты отработай, а за мной не заржавеет», то будьте готовы к жесткому торгу на стадии, когда услугу вы уже оказали, а денег еще не получили. Первый вариант. Вообще, как строят юристы отношения с клиентом по деньгам? Классика — стопроцентный аванс. Ты мне платишь 50 тысяч за процесс, а я тебе отработаю. Юрист доволен, клиент нет. И если клиент пришел к вам в первый раз, то вряд ли согласится на такие условия. Второй вариант — 50 на 50. Допустим, 25 тысяч сейчас, 25 тысяч после того, как суд первой инстанции вынесет решение. Подчеркиваю, когда вынесет, а не когда решение вступит в законную силу. Почему так? Обычно вторая инстанция — отдельная услуга. За отдельные деньги. Если вы продаете услуги по представительству в суде, всегда разделяйте инстанции. Так выгоднее и вам, и клиенту. Цену второй инстанции лучше согласовывать, когда вы прошли первую. То есть суд вынес решение, решение в силу еще не вступило, будет апелляция или нет, неизвестно. Объем работы по второй инстанции можно оценивать, когда у вас есть на руках апелляционная жалоба. Если много отписываться, ставим цену побольше. Если жалоба ни о чем, и отзыв займет пару абзацев, ставим цену поменьше. Третий вариант, и наиболее, на мой взгляд, гибкая схема, фикс с оплатами по количеству заседаний. К примеру, за процесс вы ставите 10 тысяч, фиксированная сумма, плюс 5 тысяч за каждое последующее заседание. Первое заседание входит в 10, и по скидка И объясняете клиенту так. Цена любой услуги зависит от объема работы. Согласны? Согласен. С чем тут спорить? Азбучная истина. Если будет решение за одно заседание, заплатите 10 тысяч. За два — еще плюс 5 тысяч. Итого 15 тысяч. За три заседания — 20 тысяч. Устраивает? В принципе, да. Но давайте заложим верхний предел не более 40 тысяч за первую инстанцию. Тоже вариант. Можно и так, с верхним пределом. В любом случае, чем хорош этот вариант? Если клиент перестанет платить, вы перестанете ходить в процесс. Но эту схему надо закладывать изначально, на стадии переговоров с клиентом. Четвертый вариант. Почасовка. Час вашего времени стоит 1000 рублей. Вы спите с кодексом в обнимку и секундомером под подушкой. Записываете время, потраченное на вопрос клиента. Возможно, получили аванс. Скажем, 30 тысяч. Самое интересное начнется на стадии окончательного расчета. По вашей калькуляции потраченного времени выходит 80 тысяч. Аванс — 30 тысяч. Вы выставляете клиенту 50 тысяч и слышите визги. Почему так много? Я не думал, что столько выстрелит. Платить не буду. Где ошибка? Не оговорили верхний предел по часовке. не дали понять клиенту, во сколько ему в итоге обойдутся ваши услуги. Пятый вариант. Древняя и многострадальная премия успеха. Почему древняя? Испокон веков цена услуги зависела от результата. Практика премии успеха восходит к средним векам, рулящей Европе и наемникам. И времена у злата, булата и грязи было два термина. Выкуп за кровь и плата за взятие. Допустим, некто нанимает солдат удачи взять город соседа я называю две цены. Попробовали, не получилось, 500 дукатов. Отсюда и выкуп за кровь, плата за павших. Вторая цена, если получилось и город взят, еще 500 дукатов. Или иначе, не 500 дукатов, а город нам на три дня. И все, что возьмем, считай, награбим, наше. В Америке обстояло точно так же. В тот же день Шлиман получил американское гражданство. Он приехал в штат Индиана и якобы намеревался жить постоянно и, не мешкая, нанял трех адвокатов, чтобы ввести дело о разводе. С ними мистер Генри заключил интересное соглашение. Если они добьются успеха, получат на троих 15 тысяч долларов. За тысячу долларов тогда можно было купить приличный домик. А если проиграют... получат, опять-таки, на троих всего 200 баксов. Александр Бушков, «Планета призраков». Почему многострадальное первым выстрелил в премию успеха вас В то же время не подлежит удовлетворению требования исполнителя о выплате вознаграждения, если данное требование истец обосновывает условием договора, ставящим размер оплаты услуг в зависимости от решения суда или государственного органа, которое будет принято в будущем. Информационное письмо президиума вас РФ от 29.09.1999 номер 48 о некоторых вопросах судебной практики, возникающих при рассмотрении споров, связанных с договорами на оказание правовых услуг. Контрольный выстрел в голову премии успеха сделал Конституционный суд РФ. Включение же в текст договора о возмездном оказании правовых услуг Условия о выплате вознаграждения в зависимости от самого факта принятия положительного для истца решения суда расходятся с основными началами гражданского законодательства, допускающими свободу сторон в определении любых условий договора, если они не противоречат законодательству, пункт 2, статьи 1 ПК РФ, поскольку в данном случае это означает введение иного, не предусмотренного законом предмета договора. Кроме того... В этом случае не учитывается, что по смыслу пункта 1 статьи 423 ГК РФ и плата по договору за оказание правовых услуг, как и по всякому возмездному договору, производится за исполнение своих обязанностей. Постановление Конституционного суда РФ от 23.01.2007 номер 1П по делу о проверке конституционности положения пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 ГК РФ в связи с жалобами общества с ограниченной ответственностью Агентства корпоративной безопасности и гражданина Макеева. Не буду лезть в дебри и спорить с высшими судами. По-моему, ясно как божий день. Ломать вековую практику бесполезно. Кроме того, жизнь есть жизнь. И чтобы не думали высшие суды, По некоторым рисковым проектам заказчики согласны работать только от премии успеха. Юристам деваться некуда, приходится принимать условия. Бывает и наоборот. Клиент считает процесс проигрышным. Вспоминайте пример с человеком, которому юристы проиграли 8 процессов. Теперь клиент юристам не верит ни на грош. И платить в девятый раз не будет. Для нас с вами клиент потерян? Отнюдь. Вот тут-то опытный юрист и предложит премию успеха. Готов взяться за ваше дело. Вы платите только за выигрыш. Проиграем, ни копейки не возьмем. И велика вероятность, что недоверчивый клиент согласится. Умный читатель наверняка задался вопросом, почему он нигде не пишет про договор юриста с клиентом. Пишу здесь. Как видим на примере премии успеха, Иные договоренности между юристом и клиентом но бумаги закреплять бесполезно. Ту же премию успеха хоть трижды в договоре пропиши, сейчас вы ее не взыщете никогда. Вы часто будете сталкиваться с нелегким выбором. Как работать с заказчиком? На доверии, по понятиям, или по договору? Тем более, что есть категория заказчиков, которые по разным причинам не хотят светить юриста со стороны. и в договоре, и в финансовых документах. Заказчикам проще и удобнее рассчитаться с вами черным налом и взять с вас обещание. Если что, вы пошли в процесс по доброте душевной, отработали за опыт и спасибо, тогда страхуйтесь договором займа. Заключаете с заказчиком договор займа, он занял у вас сумму, цена ваших услуг, обязуется отдать к такому-то числу. Без всякой привязки к юр-услугам. Обычный договор займа между двумя физиками. Другой путь. Договор оказания каких-то левых информационных услуг. И сразу акт к договору, что вы эти услуги оказали, а заказчик принял. В обоих случаях, если что, вы свои деньги получите. Если у вас с заказчиком письменный договор, а заказчик не платит, то все просто. Сначала... угроза судом и письменная претензия потом в суд за деньгами если договора нет тогда другие средства давления предупреждение это ранние средства пользоваться архи осторожно только в тех случаях когда заказчик ведет себя как последняя свинья к примеру говорит вам в лицо а ничего я тебе не заплачу нет бумажки нет оплаты ггг ты хоть и юрист а лох Универсальные способы. Первый. У меня тут остался чистый лист с вашей подписью и печатью. Помните, вы мне давали на всякий случай? Сейчас я на этом листе напечатаю вексель на тройную сумму гонорара, чтобы неповадно было кидать юриста. Второй. Батенька. У нас 29 контролирующих органов. Сейчас вознуждаю Пегаса и сяду писать жалобы всем. От МЧС и налоговой. до инспекции труда и Роспотребнадзора, а также ФМС. Знаешь, чем кончится? Ты или откупишься, или штрафы заплатишь, но в любом случае раз в 10 больше, чем зажатый мне гонорар. Выбирай. Или сегодня к вечеру завозить деньги, или сажусь за писанину. Специфические способы. Зависят от того, на какой вы стороне баррикад. Первый. На стороне ответчика. Если истец полностью или частично проиграл дело, предупредите заказчика. «Ах, так? Лох, говоришь?» «Ну-ну, ладно. Не заплатишь ты, заплатит истец. Я сейчас еду к его юристу и подписываю мировое. Вариант? Признаю иск». Второй. На стороне истца то же самое. Но пугать еще и отказом от иска. Еще раз всеми способами пользоваться с огромной осторожностью. Желательно, когда заказчик на 100% не прав, а вы честный труженик и весь в белом. Тут на кону ваше доброе имя. Заказчик-то деньги вам, скрипя зубами, отдаст. Но потом на каждом углу будет кричать, какая вы сволочь, заставили его, бедологу, заплатить за услуги. Свой клиент. Умение находить своего клиента и сливать... нежелательных. Я часто видел, как и вольные стрелки, и солидные юрфирмы сливали клиентов. Мы не возьмемся за ваше дело. Что, проигрышное Не то чтобы уж совсем проигрышное но не возьмемся. Почему? Да как вам сказать? Много проектов, завал. Еще один физически не потянем. Поначалу не мог понять, почему. Потом старшие товарищи объяснили. С этим клиентом работали другие. Клиент требует уровень сервиса на уровне английской королевы. оплатить за сервис не хочет. И за услуги тоже. В итоге заплатил, но бегали за клиентом полгода. В другой случай клиент сверхнеорганизованный. Не уважает ни свое, ни чужое время. Все попытки юристов получить от клиента документы для процесса разбиваются как волны о скалу. Документы клиент... Такие иногда привозят, но после многократных напоминаний и за час до суда. И так постоянно. Третий случай. Обиженный. Клиент изначально обижен на весь белый свет. И, как ты процесс не веди, человек все равно останется зол на юристов. Четвертый случай. Клиент приходит с гнилым делом. К примеру, была фирма-застройщик. Занималась долевым строительством. потом кинула дольщиков и включила схему отхода. Деньги дольщиков большей частью уже на Кипре или в ином офшоре, сейфе, заначке. Фирма выводит оставшиеся активы и готовится уйти на дно через контролируемое банкротство или альтернативную ликвидацию. В судах куча исков к застройщику. Вам предложили то сопровождать то есть представлять интересы кидал в суде, пока они выводят оставшееся имущество. Возьмётесь? Я бы поостерёгся. Помимо риска влететь в прямую уголовку, есть огромный риск для вашего имени. Обычно процессы дольщики против застройщиков хорошо освещают СМИ и грязью польют не только собственников бизнеса или кидал, но и вас. В теории к любому клиенту можно подобрать ключик. На практике... Иногда лучше слить одного опасного клиента и взять трех нормальных. По времени и деньгам выгоднее. Кодекс наемника. Вот я тут распинаюсь. Клиент-кормилец. И если к вам пришел клиент, обслужите так, как будто к вам в трудную минуту за помощью пришла мама. клиента обслуживает так, как хочет клиент, а не так, как хотите вы. Спрашивается, для кого я это пишу? Представьте себе, вы откликнулись на объявление на «Охотники за головами». Примечание. То есть «Хэдхантер». Конец примечания. Допустим, на такое. Аволонский филиал сети магазинов притигалка на время отпуска основного сотрудника по уходу за ребенком приглашает на работу юрисконсульта. Обязанности. Заключение договоров аренды недвижимого имущества. Государственная регистрация прав сделок. оформление прав на недвижимое имущество, в том числе земельные участки, а также изменение разрешенного использования ЗУ, легализация перепланировок, реконструкций, претензионная и судебная работа, взыскание убытков, ущерба, неосновательного обогащения, споры из договоров строительного подряда, поставки, аренды и других договоров, связанные с правами на недвижимое имущество, трудовые споры, по делам о защите прав потребителей и прочее. Представление интересов компании в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, подготовка исков заявлений и иных процессуальных документов, сбор доказательств. Работа по взысканию дебиторской и иной задолженности по исполнительным производствам. Представление интересов компании по делам об административных правонарушениях, в том числе обжаловании постановлений, предписаний контролирующих органов. остановка на налоговый учет обособленных подразделений. Согласование гражданско-правовых договоров. Зарплата от 24 до 28 тысяч рублей. Допустим, вас взяли. Вы работаете. Получаете 26 тысяч. Беру среднее. По принципу «могу копать, могу не копать». И как? Хочется вам делать лишнее за те же деньги? Вряд ли. Работник? в том числе юрист, работает с полной отдачей только в одном единственном случае, когда видит свой интерес в деле, когда с каждого решенного вопроса, заключенной сделки, проданной услуги, получает процент. Если работодатель занял такую вот позицию, а что ему приплачивать? Пусть работает за зарплату. Что тут сказать? Сам себе вырыл могилу. Было на моей памяти и такое. Жила-была одна юрфирма. Допустим, называлась «Холхоз Консалтинг». И обитали в этой фирме юристы. И получали зарплату. Фикс плюс процент. И работали на совесть, на результат. Горы сворачивали. Потом руководство принялось завинчивать гайки. Перевело всех на фикс. Твердая денежная сумма. Голый оклад. Процент отменили. Вспоминаем старое проклятие одесситов. Топ, ты жил на одну зарплату. Последствия не заставили себя ждать. За год состав работников сменился на 80%. Лучшие ушли, сменился и стиль работы. С любой каприз за ваши деньги до совкового «на и отцепись». И это лишь верхушка айсберга. Последствия аукались ох, как долго. Когда в другой фирме встал вопрос о банкротстве, решили привлечь специалиста со стороны. Партнёры по бизнесу посоветовали собственнику колхоз-консалтинг. Собственник посоветовался со своим штатником. Штатник оказался бывшим сотрудником колхоза. И, естественно, отсоветовал обращаться к этим колхозникам. Поэтому навыки работы с клиентами на хорошем европейском уровне, как описано в этой книге, сможет применить только юрист, который работает на себя. Вольный стрелок. или Исполнитель на проценте. Или юрист из юрфирмы с нормальным распределением прибыли. У штатника на фиксе просто-напросто нет стимула давать подобный уровень сервиса. Отсюда и название. Кодекс наемника. Штатник работает от сих до сих, наемник — на результат. Как определить степень развития навыка? Чего не хватает в других попытках описать навыки юриста? Нет линейки. который можно померить, насколько ты прокачал навык. Согласен, вывести критерии сложно, но, тем не менее, попробую. Уровень 1. Выпускник. Совсем-совсем зеленый. Клиенты, поговорив с вами, уходят и не возвращаются. От силы кинут вам пару грушков за консультацию. Ругать не ругают? Видят, новичок. До судов не доходит. Уровень два. Двое из десяти советуют вас друзьям, знакомым и так далее. Советуют, но хорошо, если потом придет хоть один новый клиент. Суды — редкость. В основном суды общей юрисдикции. А так, перебиваетесь консультациями. Ругают вас редко, не те еще у вас обороты. Уровень 3. Подмастерье. Трое из десяти ваших клиентов приводят других. Отзывы о вашей персоне разные. Кто-то хвалит, кто-то ругает. Судов уже много. Пошли первые арбитражи. Уровень 4. Мастер. 4 из 6 из 10 ваших клиентов приводят других. Остальные 6 из 4 говорят всем, какой вы хороший юрист. Ругают вас крайне редко. Слова клеветников гаснут на общем фоне удовольствия. Судов много, и суды общей юрисдикции и арбитражи, вы разрываетесь, подтягиваете помощников. Самые интересные дела ведете сами. На этом уровне вы уже попадаете в экзотические суды. МКАС, ЕСПЧ, ПАС, КС. Более того, заметили интересную особенность? Увидев вашу подпись под иском, некоторые ответчики ведут себя странно. Кто-то прибегает с мировым соглашением, кто-то падает в банкротство. Уровень 5. Легенда. Восемь из десяти ваших клиентов приводят других. А вас часто пишут в прессе. Вы давно уже работаете с тремя и более учениками. Потому что одному такое количество дел тянуть не под силу. Вольная рота или юрфирма. Или высшие ранги в консалтинге. Вы часто гость в экзотических судах. Но многие ваши дела не доходят до судов. Навык общения с клиентами давно расширился до умения вести переговоры. Плюс ваша слава, созданная благодарными клиентами, побуждает противников слушать вас внимательно и относиться всерьез. Вы в совершенстве умеете подать дело так, что с вами проще и дешевле договориться, чем судиться. Более того, иногда для решения вопроса достаточно одного вашего звонка ответчику. Удачи! Развивайтесь! Дополнительная тема. Халявщики и как с ними бороться. Я веду семинары. Приходят разные люди, от новичков до мастеров, от безликих менеджеров до собственников бизнеса, от студентов до профессоров. Как-то раз зашла речь о халявщиках. Я удивлен. Многие и юристы до сих пор не выработали подход к халявщикам. потому и пишу этот раздел. Кто такие халявщики? Это любители проехать на чужом горбу. На вашем и моем. Люди, считающие, будто юрист работает за так. В особо тяжелых случаях считают, ты же юрист, ты должен помогать всем. Почему? Потому что выгодно так считать. Еще бы. И если считать иначе, юристу придется платить. классический халявщик Выглядит так. Звонят из секретариата. Тот тебя некий В беспокоит. По какому вопросу и откуда он не сказал? Начинаю думать, что за В? Диалог. Здравствуйте, В. Здрасть, значит так. Хм. Короче, моя фирма денег должна. Мне Катя сказала, что ты можешь мне их вернуть. Фигею, конечно. Простите, какая Катя? Ну, Катя, раньше у вас работала. Сказала, что ты за бесплатно помочь можешь. Вы ж подруги вроде. Вы знаете, к сожалению, бесплатно я вам помочь не смогу. Единственное, что сейчас могу сделать дать краткую консультацию по телефону. Да на черта мне сдалась твоя краткая консультация. Ты мне бабло верни. Всего хорошего. Следует ли говорить, что никакая Катя у нас никогда не работала? А если и работала, то мне это неизвестно. Ну Но... Хоть от работы отвлеклась, и на том спасибо. Примечание. Опять, цитирую сайт, задолбали. Конец примечания. Обычно халявщики ведут себя менее нахраписто. «Вы юрист?» — отвечаю. «Да». «Ой, а у меня как раз есть вопрос». Традиционное начало подобного диалога. Для себя выработал подход такой. «Если я могу ответить на вопрос на вскидку...» то есть без многочасовых бдений в «Консультант Плюс» и долгого анализа законодательства, отвечу. Если нет, спрашиваю открытым текстом. Вы готовы платить за анализ? Или в зависимости от настроения? Так сразу не скажу. Думать надо, документы смотреть. Цена посмотреть будет такой-то. Устраивает? Обосную. Вспоминайте фразу из старого фильма. «Кто нам мешает, тот нам и поможет». Примечание. Кинофильм «Кавказская пленница». Конец примечания. Человек может добросовестно заблуждаться и думать. Вопрос простой, спрошу, мне ответят. Но если вопрос сложный, он готов заплатить. Если вы донесете до него сложность вопроса и необходимость оплаты, тогда перед вами не халявщик, а вполне нормальный клиент, потенциальный. Грех упускать. Далее. Юристы, увы. слишком сосредоточены на деньгах. Люди, а для чего я писал параграф «ресурсы», чтобы вы понимали, что помимо денег есть и другие ресурсы, которыми можно взять за свой труд. Если человек вам говорит «денег нет, но я отблагодарю», то тут полезно выяснить, что за человек, как зарабатывает на жизнь, чем может быть вам полезен на будущее. Да, вы не получите плату ресурсам деньги, но можете получить плату другими ресурсами. Связи, информация, услуга за услугу. На моей памяти примеров было, как собак нерезанных. Я тебе консультацию. Ты мне ремонт автомобиля, сборку шкафа, обед в ресторане, удаление зуба и так далее. Я тебе консультацию. Ты мне интересную базу данных по юрлицам со стопроцентным иностранным участием. Я тебе консультацию. ты мне редкую книгу, я тебе веду процесс, а ты мне снимаешь 20% долга за квартиру по договору долевого участия в строительстве. Так что не ограничивайте себя банальными деньгами. С вами могут расплатиться иначе. Думайте, предлагайте клиенту, и вместо халявщика получите довольного клиента. Удачи. Одна оговорка. Иногда можно намеренно и сознательно отработать бесплатно, почистить карму опасные связи эту тему почему то обходят молчанием. и на моей памяти о таком не писал никто зачем пишу чтобы предостеречь вас от рисков репутационных и венерических догадайтесь в трех раз о чем речь правильно редко при большом доверии и по большой пьяни юрист юристу рассказывает как с ним расплатились натурой. Вы меня правильно поняли. Тот самый случай, когда юрист, мужчина, решил для клиента женщины вопрос. А женщина расплатилась, чем мать природа наделила, в горизонтальном положении. Что делать, если и вам предложат? На нулевом уровне развития или на уровне новичка еще можно поиграться, но не более того. Не увлекайтесь. Играй, да не заигрывайся. Чем может закончиться, читая книгу Джона Гришема «Фирма» или смотри фильм с одноименным названием. Если вы подмастерье или мастер, от такой формы платы советую бежать, как черт от Ладана. Скорее всего, некие вражины хотят получить доступ к вашей информации или взять вас под колпак, или подставить, или что-то еще не менее опасное. Мой совет — откажитесь. Последствия могут быть жуткие, от банального шантажа до обвинения в изнасиловании, от брака по залету до конца карьеры. В лучшем случае подцепите какую-нибудь болячку, из тех, о которых не говорят в приличном обществе. Немногочисленным легендам сей соблазн не грозит. У юристов такого уровня с личной жизнью все хорошо.